Умение давать чаевые. Обычай давать на чай появился в Америке в конце XIX века. Первоначальное значение чаевых – показать, что человек особенно ценит оказанную ему услугу и специально дополнительно благодарит за нее. Размеры чаевых следует строго соразмерять с качеством сервиса. Давая на чай, мы не забываем вести себя с человеком подчеркнуто вежливо и уважительно. В ресторанах и барах стандартный размер чаевых 10-15% от суммы счета. Сомелье, винный гид, 10-15%, если он проявил к вам особое внимание, 15-20% от общего счета за вино. Если к вашему столику подошли музыканты, 1 доллар одному исполнителю, 2 доллара дуэту. Для многочисленного ансамбля достаточно 5 долларов. Не нужно при этом прерывать еду. Достаточно кивнуть головой, улыбнуться и поблагодарить их по окончании выступления. Если водитель автобуса был особенно любезен, то руководитель туристической группы предлагает каждому пассажиру внести по одному доллару, чтобы отблагодарить его. Горничной и уборщицы в номере «Люкс» 3-5 долларов, в менее дорогом 2 доллара. Постояльцы оставляют чаевые в конвертах прямо в номере, иногда вкладывая туда еще и благодарственную записку. Всегда лучше давать на чай лично, выражая устную благодарность. Парикмахерам-маникюршам, специалистам в салоне красоты 15-20% от стоимости услуги.